Глава 9. «Я, скорее всего, пожалею потом, но все-таки задам тебе вопрос», – произнес м э т переводя покрасневшие глаза с автострады на сидящего рядом Стефана. «Не можешь ли ты мне сказать, ради чего нам понадобилось доставить эти супер особенные, совершенно недоступные и исключительно полутропические сорняки Елене?»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 после недолгого р а з д у м и я предложил Стефан. «Или, допустим, ценнейшего травяного чая?» «Да? Ты правда хотел что-то такое сказать?» «Да нет, не особенно». «Очень хорошо, потому что если бы ты это сделал, я мог бы как следует тебя разукрасить». Искоса глядя на Мэта, Стефан радостно улыбнулся. Его охватило странное чувство. Ничего подобного он не испытывал вот уже пять столетий, если не считать встречи с Еленой. Его признавали.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 Ранки на шее безоговорочно это доказывали. И теперь, когда Елена их увидела, она ощутила странную легкость в голове, почти головокружение. И в этом была ее собственная вина. Елена с такой убежденностью предупреждала Бонни и Меретит о том, чтобы они не приглашали никаких незнакомцев к себе домой. И все это время она забывала, что сама пригласила Дэймона в дом к Бонни ночью, когда они устроили немой ужин в столовой Бонни. И Елена выкрикнула во тьму одно единственное слово «Входи – «Входи!». И это приглашение распространилось на целую вечность. Дэймон мог вернуться в любой момент, даже сейчас. Особенно сейчас, когда Елена была очень слаба, когда ее можно было так загипнотизировать, чтобы она своими руками открыла ему окно. Выбравшись из ванной, Елена, минуя Бонни, з а к о в ы л я л а в гостевую спальню. Схватив свою сумку, она приняла запихивать туда вещи.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 Воронье перо выглядело отвратительно. К горлу подступила тошнота, и Елена отвернулась. Она едва могла дышать. «Ладно, ладно», — смилостивилась н ней Бонни. «Если ты так скверно себя чувствуешь, я попрошу папу отвезти тебя домой». «Ты тоже должна поехать». Елена только сейчас пришла в голову, что для Бонни пребывание в этом доме так же опасно, как и для н е ё д а я могу сделать с тобой все, что захочу». «И со всеми, кого ты любишь», — снова вспомнила она. И повернулась, чтобы схватить б о н и за руку. «Обязательно, б о н и Тебе совершенно необходимо поехать со мной!» Наконец они отправились в дорогу. Макалаги решили, что у Елены случилась истерика, что она слишком остро на все реагирует или даже переживет нервный срыв. Но в конце концов они сдались. Мистер Макалаг привез их с б о н и к дому Гилбертов, где они, чувствуя себя взломщиками,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 — сказал Стефан, нежно отвечая на ее о б ъ я т и я Только цветы не помни. Цветы — Цветы? Елена отстранилась и взглянула на растение в руках Стефана, затем подняла глаза на его лицо. Наконец она посмотрела на Мэта, который как раз выходил из машины с другой стороны. Бледное лицо Стефана совсем вытянулось. Мэйт казался опухшим от усталости. А глаза были красными после бессонной ночи. — Вам лучше войти в дом, — с легкой тревогой предложила Елена.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 А затем снова заговорил. «Послушай, Елена». «Что?» «Если бы я думал, что так тебе станет лучше, я бы отсюда убрался. Я не стал бы открывать твое существование Дэймону. Но я уже не уверен в том, что он уедет следом за мной. Я думаю, он может даже остаться. Из-за тебя». «И не думай об отъезде», — яростно проговорила Елена, глядя на Стефана. «Пойми, Стефан».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 раздел «Рекламных объявлений». «Каких рекламных объявлений?» — не поняла б о н и Ответ поступил от Мередит, которая как раз в этот момент подошла к ним со школьной газетой под названием «Уалкет Уикли» в руках. «Вы уже это видели?» — спросила она. Анонимная записка была размещена в разделе рекламных объявлений без заголовка и подписи. «Я не способна вынести даже мысль о том, что могу его потерять». Но Стефан из-за чего-то так несчастен. Если он не скажет мне, что это, если он полностью мне не доверится, я не вижу для нас никакой надежды». Прочитав объявление, Елена, несмотря на усталость, ощутила новый прилив энергии. Как же она ненавидела того, кто это проделывал. Она воображала, как стреляет в этого человека, колит его кинжалом, наблюдает за тем, как он падает на землю, А потом, на удивление живо, Елена представила кое-что еще. Дернуть в о р а з а волосы и погрузить зубы в его беззащитное горло. Это странное, тревожащее видение на мгновение показалось Елене почти реальным. Тут она поняла, что м е р и т и Боли пристально с недоумением смотрят на нее. «В чем дело?» – удивилась Елена. «Я поняла, что ты меня не слушаешь», – вздохнула б о н и «Я просто сказала». что это не похоже на работу, да, на работу убийцы это не похоже. Мне кажется, что настоящий убийца не может быть так, так мелочен. Как это ни печально, но Бонни права, — поддержала подругу Мередит. Это пахнет чем-то предельно подлым и коварным. Это мог проделать кто-то, кто затаил на тебя мелочную обиду, кто-то, кто просто хочет заставить тебя страдать. Елена с трудом сглотнула слюну. «И этот кто-то должен быть прекрасно знаком со школьным распорядком», заметила она. «Ведь заполнять формуляр для сообщений в разделе рекламных объявлений требуется в одном из классов по журналистике». «И еще. Этот кто-то должен был знать, что ты ведешь дневник и целенаправленно спланировать похищение. Возможно, этот кто-то сидел с тобой на одном уроке в тот день, когда ты взяла дневник в школу». «Помнишь, когда мистер Танер чуть было тебя не поймал», добавила б о н и А мисс Гальперн действительно меня поймала. Мне даже показалось, что она собирается прочесть с л у ю запись, которую я сделала, сразу после того, как мы со Стефаном сблизились. Нет, Бонни, погоди минутку. Скажи мне, той ночью, в твоем доме, когда дневник был похищен, как долго вы обе присутствовали в гостиной? Всего лишь несколько минут. Янзы перестала лаять, а я подошла к двери, чтобы его впустить, и... Тут Бонни жала губы. и пожала плечами. «Значит, вор должен хорошо ориентироваться в твоем доме», — быстро заметил Мередит. Он смог войти, взять дневник и выбраться оттуда, прежде чем мы его заметили. «Ну ладно. Короче говоря, мы ищем кого-то пронырливого, жестокого, кого-то из твоих одноклассников, Елена, и при этом прекрасно знакомого с домом Бонни. Кого-то. Кто-то затаил на тебя личную обиду. Кого-то... кто переступил бы через все, лишь бы до тебя добраться. — Ух ты, боже мой! Девочки переглянулись. — Точно! — прошептала Бонни. — Это она! — Какие же мы были дурочки, — подхватил Мередит. Нам следовало сразу это понять. е л е н у внезапно з р и л а понимание, что весь гнев, испытываемый ею до сих пор, не имел ничего общего с яростью, на которую она действительно была способна, просто пламя свечи в сравнении с солнцем. «Кэролайн!» – процедила она и так крепко ж а л а зубы, что даже челюсти свело. «Кэролайн!» Теперь Елена действительно чувствовала, что готова убить бывшую подругу на месте. Она немедленно бросилась бы на поиски Кэролайн, если бы Бонни и Мередит ее не остановили. «После школы, Елена!» – твердо сказала Мередит. «Только тогда мы сможем поймать ее в каком-то уединенном месте. Не сейчас!» Однако по дороге в столовую Елена вдруг заметила, как знакомые р ы ж е в а т о каштановые волосы исчезают в отдельном коридоре, где располагались кабинеты искусства и музыки. И тут Анна вспомнила недавние слова Стефана о том, что к э р л а й н уводила его во время ланча в кабинет фотодела, чтобы уединиться, объясняла Стефану к э р л а й н Вы оставайтесь столовой, а я тут кое-что вспомнила, — сказала она подругам, когда и Бонни и Мередит уже набрали с е виды на подносы. Сделав и д что не слышит удивленных возгласов подруг, Елена стремительно направилась в класс художественных дисциплин. Во всех кабинетах было темно. Однако дверь кабинета фотодела оказалась не заперта. Что-то заставило Елену изменить свой план, вломиться туда без церемон и устроить скандал. Вместо этого затаило дыхание и осторожно п о в е р н у л а ручку. «Интересно, Кэролайн там?» «А если да?» то, что она здесь делает одна, да и в темноте. Поначалу комната показалась совершенно безлюдной, но затем Елена услышала шепот, доносившийся из небольшого алькова в задней части помещения, и заметила, что дверь в темную комнатку приоткрыта. Сдерживая дыхание, Елена бесшумно добралась до самого дверного проема и встала там, чтобы разобрать слова. «Но как мы можем быть уверены, что выберут именно ее?» Вопрос задала Кэролайн. «Мой отец не зря входит в школьный совет. Они выберут ее, точно!» Это был голос т а л л я р а Смолвуда. Его отец, адвокат, числился во всех возможных советах. «А кроме того, кто это еще может быть?» Продолжил он. «Духу Филс Чорча полагается быть как хорошо сложенным, так и смышленым». «А у меня, по-твоему, м о з г у совсем нет?» «Разве это сказал?» «Послушай, если ты хочешь носить белое платье на параде в честь Дня Основателей, это одно. Но если ты хочешь увидеть, как Стефан Сальватор с б е ж и т из городка после предъявления улик, взятых из дневника его подружки...» «Но зачем так долго ждать?» В голосе Тайлера прозвучало нетерпение. «Потому что в таком случае праздник также будет непоправимо испорчен. Праздник в честь фелов. Почему заслуга основания нашего города должна достаться им?» Смолвуды были здесь первыми. «Черт возьми! Да кому вообще интересно, кто основал этот городок? Все, чего я хочу, это увидеть Елену Униженной перед лицом всей школы. И Сальваторе!» От зловредности, прозвучавшей в голосе Тайлера, по спине у Елены побежали мурашки. «Ему очень повезет, если он не закончит целую жизнь, свисая с самого высокого дерева в всей о к р у г и Ты уверена, что там есть нужные улики?» Сколько раз себе повторять. Во-первых, там сказано, что 2 сентября на кладбище Елена потеряла ленту. Затем там говорится, что Стефан в тот же день ее подобрал и сохранил. Плетеный мост совсем рядом с кладбищем. Это значит, что 2 сентября Стефан оказался рядом с мостом в тот самый вечер, когда было совершено нападение на того старика. А о том, что Стефан был поблизости во время нападения на в и к и Танера, все и так знают. Чего тебе еще нужно? В суде все это не потянет. Может, мне стоит найти какое-нибудь дополнительное доказательство? Скажем, спросить у старой миссис Флауэрс, когда Стефан той ночью вернулся домой. Ох, да кому какое дело? Большинство и так уже думают, что Стефан виновен. В дневнике говорится о каком-то большом секрете, который он от всех прячет. Народ мигом сообразит, что это за секрет. Ты хранишь дневник в надежном месте? «Нет, Талер, я держу его на кофейном столике. Ты что думаешь, я совсем дура?» «По крайней мере, одну дурость ты уже сделала». Последовал хруст, как будто мяли газету. «Зачем было посылать Елене записки с намеками? Это просто идиотизм. Ты должна немедленно прекратить это делать. Что, если она поймет, кто этим занимается? И что она сделает?» т о б р а т и т с я в полицию!» «Я все равно хочу, чтобы ты это прекратила». Просто подожди до Дня Основателей, а затем ты увидишь, как Снежная Королева растает у всех на глазах. И скажет чао Стефану Сальваторе. — Послушай, Тайлер, но ведь Стефану никто серьезного вреда не причинит, правда? — Да кому какое дело? Тайлер передразнил ее, убавляя р а н н и тон. — Это ты оставишь мне и моим друзьям. — Послушай, Кэролайн, ты просто сыграешь свою роль, ага? Голос Кэролайн понизился до гортанного шепота. «А ты попробуй меня убедить!» После небольшой паузы т а л е р хихикнул. Послышались какие-то движения, шелест вздох. Елена повернулась и выскользнула из кабинета так же тихо, как вошла. Выйдя в следующий коридор и прислонившись там ш к а ф ч и к о м она попыталась собраться с мыслями. Информация оказалась только, что сразу ее как-то было и не переварить. Итак, Кэролайн, которая раньше была для Елены лучшей подругой, теперь предала ее и поставила себе цель унизить ее перед лицом всей школы. А Тайлер, который всегда казался просто досадным придурком, но никак не реальной угрозой, планировал изгнать Стефана из школы или вообще убить. И самым худшим было то, что для притворения в жизнь своих замыслов они использовали дневник Елены. Теперь Елена поняла начало того сна, что приснился ей накануне. Она и раньше видела похожие. в ночь перед тем, как обнаружила, что Стефан пропал. В обоих снах Стефан смотрел на нее разгневанными и обвиняющими глазами, а затем бросал какую-то книжку ей под ноги и уходил. Нет, не просто какую-то книжку. Ее дневник. И дневник этот содержал в себе улику, которая могла стать для Стефана смертоносной. Трижды совершались нападения на людей в ф е л с ч о р ч и И все три раза Стефан оказался на месте событий. Как все это могли расценивать жители городка или полиция? И у ее Лены не было никакой возможности рассказать правду. Предположим, она бы сказала, Стефан не виноват. Настоящий преступник его брат Дэймон, который знает, как Стефан ненавидит мысль о причинении боли и об убийстве. Дэймон следовал за Стефаном повсюду и нападал на людей, чтобы заставить Стефана заподозрить в этих злодеяниях самого себя, чтобы свести его с ума. И этот самый д е й м о н сейчас где-то здесь, в городке, поищите его на кладбище или в лесу. Но только не ищите добропорядочного парня, потому что любой момент он может обернуться вороной. Да, между прочим, д е й м о н вампир. У самой Елены все это с трудом укладывалось в голове. Представить такое объяснение людям означало вызвать лишнее доверие и насмешки. к о л ю щ а боль шее тут же напомнила ей о том, насколько серьезной была в действительности эта смехотворная история. Елена так странно чувствовала себя сегодня, как будто заболела. И ее болезнь была чем-то большим, чем перенапряжение и недосыпание. Елена ощущала легкое головокружение, а иногда земля начинала уходить у нее из-под ног. Очевидные симптомы гриппа, если не считать твердую уверенность Елены в том, что эти признаки вовсе не объяснялись присутствием какого-то вируса в ее организме. И в этом опять-таки была вина Дэймона. Дэймон вообще был виноват во всем, если не считать историей с дневником. За это Елена никого не могла винить, кроме самой себя. Если бы она не писала про Стефана, если бы она не притащила дневник в школу, и если бы она не оставила его в гостиной у Бонни, Если бы, если бы, стало быть, важнее всего сейчас вернуть дневник.